Он вспомнил, что в одной квартире с Мосиным живет Нина Павловна Захарова. Пенсионерка, общественница и вообще отличная старуха. Может быть, она что-то скажет. Она же ведь лучше его знает. Заключил изнемогающий от жары толстяк участковый. — А где он работает? — спросил Стас. — Не знаю. — сокрушенно раздел руками участковый. — Давеча, когда звонили, пошел в ЖЭК. Там даже справки с его работы нет.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 Идем в комнату, побеседуем. — Садись. — Садись, молодец. Усадила она Тихонова в кресло. — Рассказывай, чем пожаловал. — Ко мне ведь много народу ходит, — продолжала она. — У каждого свои заботы. Старушка зорко глянула на Тихонова. — Да ты из какого дома? — Вот я тебя и не припоминаю. — Моя фамилия Тихонов, Нина Павловна. Я из милиции. Пришел к вам... «По государственному делу, за советом. Поможете?» «Вон что!» — протянула Захарова. «И старуха понадобилась для дел-то государственных». «Прямо уж и старуха!» — шестиво сказал Тихонов. «Вам шестидесяти-то, наверное, нет». «Ты мне турусы не подкатывай!» — засмеялась Захарова. «Ишь, кавалер нашелся. Показывай документ свой, да и выкладывай, зачем пришел». Тихонов предъявил Захаровой удостоверение...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 работает юрка один а как пришел из тюрьмы все новое домой тащит и костюмы пальто пианино привезли холодильник новый другую всякую всячину а тюрьма сам знаешь не за граница откуда спрашивается барахлота факт жулик непреклонно закончил захарова мин павловна они заметили вы случайно не было среди его гостей хромых спросил с надеждой тихонов хром